— Так сказываю я, — напомнил о себе сходу Кожемяка. — Сказываю, нехорошо, коли воевода до дома вовсе без добычи явится. Посему предлагаю за десятину отдать ему хана Половецкого, да вдобавок одного воина долю. — Люба! — Люба! — Люба! На этот раз весьма бодро отозвались соратники. — А что ты скажешь, воевода, согласен? «Согласен», — кивнул Олег. «Ну, значит, и быть посему. Теперь и часа старшими решить надобно. Нам по бычью пять долей положено. Однако ж не знаю ныне, на княжича считать или нет. Но он ведь не с половцами в сече пал. Да и жены у него нет, кому долю передать». «Не давать», — с готовностью взрывела толпа. И тут же эхом отозвалось. Положено. Напять послышались угрозы. Толпа закачалась из стороны в сторону. Ведь он заподозрил, что сейчас все-таки начнется драка против батажников, и повернул к повозкам, полез под колеса. Найти саблю удалось не сразу, и когда он вернулся, ссора уже затихла. Асход обсуждал не менее горячую тему, как делить девок. По подсчетам дуванчика, каждая из них тянула на две доли. Но ведь девка не арбуз, пополам не разрежешь. Тем не менее, выход нашелся. Каждой девке порешили давать в нагрузку освобожденного невольника, которого счастливчику надлежало поселить у себя до теплого сезона. Число охотников до гладких юных тел сразу поуменьшилось. И красоток быстро разыграли по жребию. Половина досталась ватажникам, половина желающим из прочей рати. Со остальными бабами и детьми оказалось проще. Их оценили каждого в половину доли, что-то на уровне пары лошадей. Покричав, разыграли. На рабов опять претендовали в основном воины княжича. Видать знали, куда живой товар можно выгодно продать. Ним почти все и досталось. Потом возникла тихая перебранка между кашемяком и одним из звотажников. Дуанчик решительно махнул рукой: "Люба, Люба, Люба!" Согласились те, кто стоял ближе, и звотажники начали выбираться из толпы. Похоже, выторговали себе еще какую-то долю на всех и больше ни на что не претендовали. Действительно. Вскоре послышалось ржание коней. Надъехали в сторону несколько повозок. Мимо середина прошли трое ратников, подняли тело своего командира, забрали голову, меч. «Еще увидимся, кузинец!» — пообещали ведуну сквозь зубы. «Земля маленькая». «И вам того же желаю!» — кивнул в ответ Олег. Он отлично понимал. что в ближайшее время беспокоиться не о чем. Нагруженным добычей ватажникам будет не до мести. И все-таки с их уходом на душе стало спокойнее. Одувание дувана продолжалось. Уравнивались по долям юрты и доспехи, рухлят и кони, овцы и повозки, шкуры и мечи. Временами дело доходило до драки. Иногда, словно устав от споров, Радники начинали соглашаться на все предложения кожемяки подряд. Торговались охотники до глубокой ночи и легли спать на пустое брюхо. Готовить ужин оказалось некому и не из чего. Весь скот оказался ущетен до последнего хвостика. Олег потерял интерес к спорам еще в середине дня. Пару часов он слушал перебранку, восхищаясь высочайшим интеллектом здешнего народа. ухитряющегося удерживать в памяти огромное количество разнообразных мелочей, сравнивать по некой абстрактной шкале гвозди с рогами и порченную броню с жеребными кобылами. Но вскоре он окончательно запутался, отошел к своим сумкам, завернулся в шкуру и закрыл глаза, решив наконец-то отоспаться за все ночи и тревоги долгого похода. Но время от времени, выплывая из дремы, он навострял уши, ловил обрывки фраз, снова отключался, потом снова прислушивался. Споры оборвались только в полном мраке, чтобы возобновиться на расцвете. Олег провалялся сколько смог, потом поднялся, порезал на ломти недоеденный овцами качан, пожевал капусты, чтобы хоть чем-то наполнить барюха. Попытался развести огонь, чтобы растопить снега для сыта. И вдруг настало затишье. Не веря в такое чудо, Бедун вскочил, забыв про кресало. Действительно, ратники подводили к телегам лошадей, запрягали. На мимо бегал кожемяка, свирялся с бирестянками и указывал: это огнам, это нам, это в глазок пенящищину. и на месту, на двоих, это Захару, это мне, это семье Славятину из-за отца сгинувшего. Отсюда половину седал на пустой возок для суравой перекиньте, это гнездилу и савину за место коней. Олег с большим удивлением узнал, что на них с одинцом каким-то образом выпала большая юрта на двоих и три повозки, одна из которых с рухлядью. Это не считая скота, что определялся как всем одному. Телеги начали разъезжаться в стороны, составляя сразу три разных по длине обоза. Самый короткий оказался суравский, всего около полусотни телег. Впрочем, и в поход от деревни уходила лишь три десятка желающих. Четверо из них ныне лежали холодными, еще трое не могли ходить. Да, человек пять имели на теле раны не особо опасные. Почти половина воинов попробовали на себе крепость полветской стали. Тяжелая выпало на этот раз война, но возвращались с честью. Охотники брезгались в табун, отделили небольшой косяк лошадей, пересчитали, двух отпустили назад, прочих погнали по дороге. Следом Возмущенно блея потрусили, похожие на грязные клубки овцы. Олег, поднявшись в седло, подъехал к одинцу, что устраивался на облучке телеги с объемистыми тюками войлока, наверное, являвшуюся покрытием той самой юрты, жерди и прутья которой возвышались на втором воске. Знакомые родичи из Кшени и Суравы из ближних деревень начали обниматься. Ну, а нам целоваться не с кем, родибы, кивнул ведун Гадинцу. Поехали домой. Воля мельника. Сура урартный отряд входил во всей своей грозной красе. На гребне холма, переспуском, Захар приказал пустить коней и овец вниз, куда они из долины между лесом и болотом денутся. Аббас составили в общий поезд. Вот же первой телеги, накинув на луку седла одного из ратников, мужчины расхватали рогатины, надели вместо шапок шлемы, скинули на латники и двинулись по дороге. Сыряне уже сбегались к воротам. Трудно было не понять, что случилось, когда неведомо откуда появляется богатый табун и выходит из леса огромная тара. Радь неспешным шагом... Двинулось по дороге, миновало валун, вышло на прямой путь. Впереди гордо горбцовал удерживая багряную щалку одинец, замотанный в лукки правой рукой. Следом ехали Олег с Захаром при полном оружии. Дальше все остальные. Зрелище должно было выглядеть довольно грозно: ровный ряд нацеленных в небо пик, блеск шлемов и барони. Большие щиты в руках воинов. Своим мужчинам с криками кинулись жены и дети. Две незнакомые ведуну девицы ухватились за стремя на одинца. Это были не сестры и уж точно не Людмила. Но вскоре появилась и она в темной душегрейке поверх сарафана и темно-зеленом платке на волосах. Подбежала к сыну, отпихнув одну из девиц. Погладила по ноге, заглядывая в лицо. Но он, балабис, гордо таращился прямо перед собой, Пытаясь олицетворять мужество и непоколебимость. Но женщина отступила. Глаза ее забегали, остановились на середине. Она облегченно вздохнула, Низко поклонилась, приложив руку к груди. — Сейчас разъедемся, — негромко сообщил Захар. Коней своих оставим, броню скинем, до、да、сюда вернемся, скотину разберем. Я детей пошлю дрова заготовить. Тризнась тебя, согласен, воевода? Само собой, кивнул Ведун. Дай. И хан твой в моей повозке вместе с юртой катается. Сделай доброе дело, Захар. Пусть он еще пару дней у тебя побудет, а то я за себя не ручаюсь. Потом поможешь мне кару для него устроить, договорились? Добро, кивнул старшой. Так, мы не затягивай. Они въехали в ворота, отвернули в разные проулки. На то, чтобы снять себе броню и завести лошадей в конюшню, ушло несколько минут. Еще столько же, чтобы обнять третью, потискать в объятиях сестру. Ведом с одинцом вместе вышли из поселка. Забрали из оставленных повозок свои, пошли на поле снова. «Ну, Чалкач, — приветствовал одинца старший, — ты у нас оберегом был. У тебя и глаз должен быть верным. Поворачивайся к полю спиной. Чьи кони?» «Коля и Трубар, Захаровские, пострелят-то, как раз отделили от табуна трех коней. Это? Твои?» «Быть посему. Лада, ты где?» Коней их к нам на двор, а это чьи? Прокурь. Как и делешь Дуван процесс распределения коней, вызвал все общий интерес. Каждая тройка, уходящая к новым хозяевам, провожалась радостными криками. Сириадинец назвал последним, за получив пару чаграевых кабел и соврассово мерина, потом точно так же разошлась по рукам атара. С помощью сестры и брата Людмилен сын угнал себе на двор пятнадцать овец. Там через щель над дверью бани уже вовсю шел дым, Передвещая парную и сколько угодно горячей воды. Но сегодня путники не спешили смыть с себя грязь после долгого пути. Одинец с восторгом рассказывал, как он рубился одной рукой, Иногда прикрываясь с древком челки. Как едва не погиб под мечом половца, но отделался покалеченной рукой. Как удар краем меча в ухо едва не снес ему половину головы, и даже не замечал, как постепенно каменеет лицо его матери. Однако он не просто рассказывал. Здоровой рукой он распускал узлы, стягивал щерухлять, надоставшимся в качестве трофея вовске. На конец кожаный полок сполз. Олег увидел большую горуду полуветских халатов, не меньше сотни, почти все старые и стрепанные, но под ними, под ними скатанные в аккуратные рулоны, лежали яркие самаркандские ковры. Да помоги тебе же, взмолился уставший денец. Олег, не мудрусь тяжело, прихватил со стены конюшни оголоблю. Опёрся ею в халаты, толкнул, сбрасывая всю кипу на землю. Небрежно отметил: «Сойдут, попоны сшить». Потом подхватил один из сковород, раскатал. Девчонка пискнула, наверное, впервые увидев в столярке рисунок из неведомых цветов. «Нравится?» — она закивала. «Тут «Ну, так давай на стену повесим, и красиво, и дуть будет меньше». Давайте, таскайте, да на полу расстилайте. Пусть проветривается, а то мольца жрет. Через полчаса изба Людмилы стала напоминать чертоги шамаханской царицы. Разноцветные ковры с коротким плотным ворсом закрывали весь пол. Висели на стенах, прибитые к растрескавшимся бревнам деревянными щепами, выстилали топчаны палатии. Помимо красоты, ковры скрадывали шумы, поглощали эхо, и теперь каждое слово, каждый шаг звучали в избе вкрадчиво и таинственно, словно в сказке. Кроме того, среди рухляди нашли две связки лисьих шкур, несколько шапок разных форм и размеров, несколько пар детских меховых штанов и, в конце концов, При виде преобразившегося дома, При виде детей щеголяющих, Соболинных трюхах и беличьих колпаках, Даже Людмила смягчилась, И глаза ее наполнились радостью. — Все, ратники, в баню выметайтесь, А я вам пока стол накрою, Как на праздник положено. — Идем, идем, мама, — согласился одинец. — Только как же я с лубьем-то? — Как все? Пожал плечами Ведун. Старую одежду придется срезать, новую поверх лупка натянуть. Ну и не мыть пока правую руку, только тело сполоскивать. На ней вышли на улицу. Поленек сразу потрусил габаньке, а Ведун остановился, прислушиваясь к странным узкому среди радостного разно голосового гомона, несущегося со всех сторон. Резким перепадом отличался протяжный однотонный вой, лишь иногда прерываемый всхлипываниями. Совсем неподалеку плакала женщина, одиноко и безнадежно. Похоже, в чей-то дом вместе с богатой добычей пришла ей тяжкая, непоправимая беда. К небогатому святилищу Суравы участники похода собрались только в полдень. Прочие деревенские остались у ворот, издалека наблюдая за таинственным обрядом прекращения войны. Несмотря на мороз, все войны, и здоровые, и раненые, юные зрелые мужи были обнажены по пояс, шли безоруженные, сжимая в руках по толстому жгуту соломы. Только Олег внес священные атрибуты войны и победы. Чашу из черепа древнего латинянина и несущую свеже зарубки на древке багряную челку. Перед валуном на поле их уже дожидалась высокая поленница, на которой покоились малюта, лабута, путята и еще один сельчанин. Вокруг стояли еще несколько составленных для костра поленниц. Ёжель с отхолотка середина остановился в четырех шагах от велеса. взглянул на его снежную шапку и подумал о том, что старику должно быть тоже не жарко. Тем временем из подвалуна выбрался волхв в сопровождении мальчишек, вооруженных деревянными вилами. Но он подошел к коллегу сурово потребовал: «Говори! Я пришел вернуть великому велесу его береги, которые смогли сохранить». нашурать в тяжелом походе, и позволили добиться небывалой победы над злобным врагом. Слонив голову, протянул ведун чашу и челку. Волху принял вымпел, оглядел, удовлетворенно хмыкнул. — Я вижу, она билась в сече смертной. — Да, она сражалась вместе с нами и принесла нам победу. — Что ж... Отныне и твое имя станет частью её славного имени, твоя жизнь станет частью её истории, твоя отвага станет частью её отваги и продолжит приносить победы нашим детям. Принял багряную чёлку старец, отнёс к волону, вернулся, взял у Олега чашу, смотрел, осторожно принюхался. Здесь была коровь, да волху. Чья? Моя волху. Показал Садину на предплечье дедун. Ты решил смешать свою коровь с самулетами предков? Настороженно слонил голову старик. Ты хотел получить их силу? Я пытался спасти нашу рать. Честно ответил Середин. У меня не было другого выхода. — Ты использовал силу предков смертной, — укоризненно покачал головой старик. — Тебе это помогло? — Но ведь и мы живы, Волхвы, — напомнил про очевидный Олег. — Да, живы, — согласился Волхвы. — Да, ты смешал свою кровь с нашей. Твоя сила станет нашей силой. И сделают детей наших еще сильнее. Ты поступил правильно, смертный. Сила никогда не приходит без крови. Родная кровь дает новую силу. Ты сделал амулет сильнее, смертный. Велис благодарит тебя за это. Старик спрятал амулет, вернулся с косой, длинной около метра и толщиной в руку. сплетенный из соломенных жбутов. Замер перед Олегом, сверляя его взглядом. — А скажи мне, смертный, не творил ли ты зла, находясь в ратном походе? — Я делал только то, что должен, Волхвуд, — пожал плечами Середин. — Уже ли? Волхвуд начал зыркать по его телу, словно искал кого-то мелкого и ловкого. Ведомо мне, к людям, трудом, тяжелым, ратным, занятым, Извечно каянники пристают, за плечами прячутся, Мерзости советуют, злобствуют руками человечьими, Неподстребства учиняют жестокие. А ну, признавайся, не творил ли ты зла в походе ратном? — Творил, — вздрогнул от неожиданности Олег. Убивал людей в походе, как мог, Волхур, боли им причинял, страданий, раззарения. То неты, то каянники баловали. Волхур лезнул ведуну по плечу, по спине. Вот я их всех побью, всех из веду, повыдергаю. Ой, вот они прилипли. Старик брезгливо отбросил косу, попав тем не менее точно. на один из заготовленных костров. Вытянул руку, присыпал голову, плечи, середина теплым и сухим шелестящим песком. Накрой три глава одеянием своим сына верного, за тебя нестрадавшего. Очисти его от греха чужого, окаянного. Очисти от помысла злого, от деяния прошлого, от памяти чужой. Очисти живот, очисти сердце, очисти душу, все смертный. Нет более на тебе стыда. Чужое зло я с окаянниками прогнал. Твое, мать твоя, триглава взяла. Чист ты отныне пред землей, велесом, перед людьми и про родителями нашими. Старик обогнул ведунов, встал перед Захаром. Скажи мне, смертный. Не творил ли ты зла, находясь вратном походе? Я убивал волхв и причинял боль. И на тебе окаяньников вижу вратный. Старец забрал у него соломенный жгут и принялся охаживать. Но прогоню я их, прогоню. Вот они, размазал. Волхв кинул солому, посыпал захарой песком, двинулся дальше. Мальчишка пробежал между мужчинами, наколол жгут вилами, опасливо перекинул на кострище поверх косы. Когда старик дошел до последнего ратника, над костром появился слабый дымок. Вскоре он повалился гуще и гуще, по соломям заплясало пламя, над которым поднимался вязкий смоленистый дым. «И вы гляньте!» Сколько мерзости у каянники для вас напосли! Покачал головой Волхву. Какие товари злообненья! Ну, да зло сгорит, вы для земли останетесь. Пусть улетает кровавое зло, не бывает ему на вас. Прочь! Как ни странно, но Люк действительно испытал облегчение. Он понял, что эта страница перевернута. Воины страха, боли и крови больше нет. Есть жизнь, в которой живут обычные, нормальные люди, такие как он. Суровчане, увидев густой дым, поспешили к святилищу, неся своим родичам рубахи, тулупы, теплые наладники. Многие прихватили кувшины с медом, коровьего хлеба. Некоторые гнали баранов. Налик понял. что обряд плавно перетекает в следующую часть. Мир вам, дети мои, ибо я вокруг приготовленной поленницы осыпал павших воинов серым порошком волхва. Вы принесли животы свои ради покоя земли нашей, за что поклон вам низкий от каждого из нас, от каждой травинки и каждого деревца, вашей жертвой. Не оскудеет земля наша Детьми и хлебом, скотом и дичью. Ваша кровь с нами останется В жилах наших, В жилах потомков вами оставленных. И в них честь ваша и ваша плоть. Покуда не прервутся колена наши, Покуда не исчезнут дети и внуки С земли русской, До тех дней и вы живы будете. с нами и родуницами нашими ступайте спокойно в счастливые земли, дети мои, не посрамим мы вашей памяти, не предадим ваших заветов. Незнакомая женщина в темном шерстяном платке заплакала, схватив путяту за руку, и не отпускала его, несмотря на то, что сухие дрова запаленные сразу в нескольких местах разгорались стремительно, дыша во все стороны жаром. Ее оттащили только тогда, когда платок и тулуп на ней начали тлеть, а костяные пуговицы обугливаться. Несчастная упала на колени и жалобно завыла, как подстреленный волк. Тем временем умелые мужицкие руки спустились с барашков в шкуру, принялись закреплять туши, над теми небольшими кострами, которые были приготовлены вокруг. Людмила накинула на плечи один сун, ведуну по тулупу, поставила на снег корынку, деревянки, мисочки, примостилась рядом. Налег налил себе, мальчишки и ей, поднял чашу, задумчиво сказал: «Хороший был парень Малюта, храбрый. Когда мы с Конокрадами столкнулись...» «От верной смерти меня спас. Спасибо ему!» Олег отпил хмельного меда. «Лабу-то хорошим был человеком!» Отозвались с той стороны погребального костра. «Помню, пока маленький был, всегда медом меня угощал. Как увидит, обязательно немного сот отломит». «Малюта мне как-то рыбу свою отдал». Мой малой увидел, как тот кука несет от болота, достал рыбки просить. А малюта возьми, да и отдай. Путята, работающим был мужиком и в помощи никогда не отказывал. Так и длился этот день. Собравшиеся вокруг костра люди пили хмельное пиво, закусывали жареным мясом и вспоминали все то доброе, что видели от людей чьи души с дымом костра улетали в новый, неведомый мир. Это продолжалось, пока от поленниц и погибших не остался лишь ровный прямоугольник из догорающих углей. Тогда деревенские начали один за другим возвращаться к домам. Захар тоже поднялся, но возле Олега присел снова. — Да мучил он совсем. Катается, мычит. Когда убивать-то станем? Завтра на рассвете поедем. Ты мне поможешь? — Отчего бы и нет, — пожал плечами Бородач. — Везти ему, помогу. Хотя Денец, придерживая меч левой рукой, и рвался помочь ведуну в его деле, Олег от его помощи категорически отказался. — И еще помну, — коли впаду в беспамятство. Покачал он головой, седлая Ганедую. А тебе с одной рукой и не отбиться? Нет, сами с Захаром управимся. Он мужик крепкий, сдюжит. Небо за ночь разведнелось. Солнце, серебряный снег, множество мишкарок осторожно выглядывало над далеким горизонтом. Такое яркое, красивое, светлое. Что-то будет сегодня. Чем задумка давняя выльется. Захар к серединскому приезду уже успел запрячь кобылу, вывести Олегу из сарая. В ней на голых досках шевелился продолговатый сверток из ватных халатов, перемотанный сверху бечевой. Крутится и крутится, крутится и крутится, покачал головой старший. Може чувит что? А хоть бы и так, какая разница? Повел плечами ведун. Калдон расстегнул пояс с саблей, ножом, ложкой и поясной сумкой, опустил на повозку. Пусть у тебя побудет, Захар. Пусть побудет, невозмутимо ответил мужик. А что за пытку такую страшную ты придумал, колдун? Умельника на дворе увидишь. Только просьба одна у меня будет. Коль я до приезда туда и выгрузки пленника нашего Опять в беспамятство впаду, кидаться на половца стану, еще чего чудить. Ты меня оглуши чем-нибудь, да в телегу кинь, договорились? Оглушить, Гриш? С усмешкой мотнул головой Захар. А что? Отчего не оглушить хорошего человека? Сделаю. Он запрыгнул на телегу и тряхнул поводьями. Но пошла ленивая. До дома творимира они доехали часа за четыре. Захар предусмотрительно оставил телегу за воротами, заглянул во двор. Налег замотав поводья гнедой, двинулся следом. Внутри за минувшие месяцы не изменилось ничего, если не считать, конечно, снежного покрывала, придавшего чистый нарядный вид и показившемуся навесу и выломанной двери. Крыльцу и сараям. Здесь смерти его предать желаешь? Это добрее. Где пакостил, там пусть и ответ держит. Сожжешь его с домом, да? Давай притащим этого паразита сюда. Вдвоем они снялись с телеги пленника, затащили во двор, распутали веревки, выкатили половцев из халатов. Недавременно поморщились. Хотя кормить хана и кормили, но выгуливанием его никто не занимался, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В окровавленной полотняной рубахе и темносиних штанах, обшитых атласом, с короткой русой бородкой и взлохмаченными кудрями лет тридцати, беняк на вид ничем не отличался от точно таких же парней, что жили в окрестных деревнях. Любили своих жен, растили детей. Стоялишь разницы, что этот степняк был кровавым мясником, убийцей, насильником и разорителем. Фу, какая гадость! Брезгливо тряхнул руками Захар. И что теперь? Давай привяжем к столбу навеса. Мужчины подняли пленника, прижали спиной к столбу. Скрутили руки за спиной. Половец застонал, мотнул головой, пытаясь спрятать глаза от непривычного яркого света. «Кто вы такие?» — внезапно прохлепел он. «Проклятие на ваш рот до самого седьмого колена! Отпустите меня! Отпустите! Не то карающие мечи очень скоро падут на ваши головы. Вы знаете, кто я такой?» Обложи его сеном, спросил старший. Отрежь от его бечевый кусок веревки и свяжи мне руки за спиной. А тебе-то зачем? Свяжи и потом скажу. Ну хуши эти чародеи! Фыркнул Захар, однако просьбу выполнил и снял Олегу руки довольно туго, даже пальцы не мели. Теперь чего? Что вы делаете, дядьки собаки? насторожился половец. Вы знаете, кто я такой? Слушай меня, Захар. Сейчас я кое-что скажу. Потом хватай меня. Как бы я не сопротивлялся, чтобы не говорил, чего не обещал, кидай в телегу и вези в Сураву. Договорились? А этот степняк просто хватай и вези. Беняк это не самое главное. Есть кое-что поважнее. Ну как скажешь, пожал плечами Захар. Ранее от твоих слов обиды не случалось. Только молодное все. Яхан Биняк, захрипел пленник. Отпишите про меня родичам. Вам заплатят выкуп, огромный выкуп. Вам хватит его на всю жизнь детям. Заткнись и слушай меня. Повернулся к нему Олег. Посмотри по сторонам. Ты узнаешь этот двор? Здесь ты и твои подонки загубили целую семью. Бросьте несколько жалких лапотников. Одних побьешь, новые народятся. А за меня вы получите выкуп. Дайте мне поесть и новые штаны. А мне не нужно от тебя выкупа, убийца. Ничего не нужно. Я тебя отпускаю. Ты связан, но если захочешь, можешь раскачать столб, перетереть веревки, ослабить их и выбраться. Потом уметаешься в свою степь. Захар, бежим отсю! Олег едва успел переступить порог, как ощутил знакомый позыв тыш на ты, нечто несознанное, словно ударило его изнутри в горло и... но ты вязать! Борясь с болью в запястьях, Олег перекатился на бок, приподнял голову, но он валялся в телеге, позади послушно трусила гнедая, впереди виднелись вершины леса. — Мы что, всего на пару верст отъехали, а, Захар, что со мной было? — Как, — сказывал колдун, — так и было, — ответил соблучка мужик. — Как из ворот вышел, так и начал назад оторваться. Бился, как припадочный, по земле катался, телегу грыз. Ну, а я, как ты указывал, повозку от тебя затолкнул, к борту подвязал, дабы не выпал, да поехал. Ты тут бился, словами непотребными бросался, а после затих. Теперь и чашто? — Наверное, ничего, — вытянулся во весь рост ведун. — Кончилось? Может, поведаешь все же, к чему чудачество сии? Свербит ведь любопытство-то. Ты же видел, Захар, как мельник-творимир в меня вселился, как из-за семьи своей убивался? А то, помню, рази забудешь такое. Как думаешь, разве стерпел бы мельник, кабы знал, что убийца его детей и любимый цел остался? Да на свободу вот-вот вырвется, домой уйдет. Думаю, когда он понял, что его увозят, ахана отпускают, ты должен был все сделать, чтобы на волю вырваться и половцу отомстить. Темницей его так получилось, тело мое стало, которое он по осени заполучил. Если ему хотелось вернуться, а ты хитор, калдун, ох хитор. Тряхнул вожжами Захар. Выжил, стало быть, из себя чужую душу, избавился. Вот только половца жалко. Уйдет ведь? Разве? Не поверил Олег. А ты помнишь, как мы к мельнику в плен попали? Вот то-то. Причем мы попали на время, а Хан Бинек навсегда. Разве забудешь? повторил мужик. Середин попытался приподняться, поднять голову. Интересно, а что там сейчас с мельницей происходит? Мы же отвернуться посмотреть. Поезд макарицы смотрят, ответил Захар, а я лучше на ворунков полюбуюсь. От елки-палки! Опять перекатился с боку на бок, колег. Слушай, да развижешь ты меня, больно. Теперь-то это зачем? Все уже позади. Старший опять глянул на него через плечо, хмыгнул у бороду. Тут такое дело, колдун. Знал я мельника нашего, знал. Ох и ушлый был мужик, хитрый, верткий. По сему полежи-ка ты пока связанным. Вот в Сураву приедем, тогда и отпущу. Да я это я. А хоть бы и так, полежи, отдохни маленько. «Может, ты и прав», — откинул голову на дно телеги Олег. «Полежу...» Отсуравы соблазнительно пахло вареным мясом. Причем за версту Олег учуял запах, когда телега еще только перевалила гребень холма и покатилась вниз. «Эх, вкусненьким-то повеяло!» — попытался сесть он. «В лесу все волки слюной захлебнутся». — А куда денешься? — пожалуй, причем и Захар. — Скотины-то ныне много оказалось. А сено заготовили не очень, токма для той, что на дворе была. — Давай путы-то обрежу. Нехорошо, заметят еще стерема. — Так получается, колдун, избавился ты от заколетия Творимирова. И что делать-то ныне станешь? — Работа найдется, Захар. Одинец вон однорукий ныне, не помощник. Дел же не перечесть, не управляться людами ладно. Подсоблю, да и кузнец в деревне нужен. Куда быть без него? Ладно, и слова Гриш, чародей, добрее. Отбросив берёжки, кивнул старший. То и верно. А чего тебе у нас не остаться? Живи. Что значат слова Захара про нехватку сена? Олег понял, только въехав в ворота двора. Там, на перекладине, возле хлеба, висела освежованная туша барана, с которой Людмила срезала в миску ломти мяса. Все, что мог делать одинец своей левой рукой, так это носить полной миски в дом. Ведун завел лошадь в конюшню, расседлал, налил воды, скинул на латник и пошел помогать. Все это походило на хорошо отлаженный конвейер. Утром Олег закалывал очередную овцу, свежевал, счищал с костей мясо. Людмила раскладывала его по горшкам и корынкам, ставила в жарко протопленную печь на несколько часов, после чего выносила на улицу, на мороз. Желтоватый бараний жир, плавающий поверху толстым слоем, быстро схватывался, Закупоривая горлошку сальной проробкой, егоршки отправлялись в погреб на ледник. Кости собирались в чугунок, еще долго вываривались, и на ужин, завтрак, обед в доме постоянно была густая мясная пахлебка и холодец. Дети поначалу радовались непривычной щедрой мясной диете, но уже через несколько дней начали просить кашки, репы, да капусты. Рядышка наступила, когда в хлеву осталось только тревцы. Людмила решила, что на них запасов хватит, а шерсть пригодится, пусть растут и плодятся. Однако одно цепляет другое: чтобы припасы в плотно набитом погребе не испортились за лето, нужен был лед. Причем сразу всей деревне. А потому разлив ручья перед болотом спасти сураву не мог. На нем этого естественного морозильника от силы на один ледник намерзало. Причем за десять дней раньше лед нужной толщины набрать не успевал. А потом увозить его пришлось с Алайма, тем паче, что там и вода чище, и лед зеленоватый, прозрачный, гидрениный. Мужики собирались, капустевшим сели с ним целым обозом полдня пути туда. еще полдня на то, чтобы нагрузить телеги. Тут и темнота наступала. Люди запаливали костры, пили пиво, отъедались мясным кулешем. Поутру домой, чтобы денек отдохнуть, а потом обратно на лым, ко льду, пиву и кострам. Заготовка льда закончилась общим праздником — Велесовым днем. И хотя все сельчане с самого утра величали Велеса, пили в его честь хмельной мед, приносили к эдолу жертвы и подарки, однако все игрища почему-то оказались связаны с волками. Мальчики с палками сторожили пущеной проветриваться деревенскую отару и табун, в то время как ребята повзрослее, накинув на себя серые шкуры, пытались незаметно подкрасться к скоту. Парни с девками, Напялив венки из сена, небольшими группками рыскали по деревне, заглядывая в каждую щель в поисках волков. Дескать, как бы не затаились. Ближе к вечеру волков начали искать по сеновалам, и чаще всего парочками. Один сувчась праздника волху снял лупки. Рука, как оценил Олег, срослась правильно. Рано зажила, но вот мышцы за месяц с лишним полного безделья совершенно усохли, и рука напоминала обглоданную цыплячью лапку. Завесовым днем настала подсечное время, время расчистки пашни от леса и заготовки дров. Потом туреци праздник мужского естества, опять заготовки. Постепенно Олег втянулся в ритм деревенской жизни, в котором дни тяжелого труда прерывались веселыми общими праздниками. На многие насущные потребности обращались общими застольями. После виевых дней в Сураву неожиданно приехал из Кшини таможенный кузнец, счастливый, как наевшийся сметаны кот. Привез, как водится, бочонок мёда, соленых грибков. большущей сенной окорок и полтора десятка крупных с голову, похожих на покрашенный в серый цвет пенопласт криниц. Рассказал, что дочка у него вышла замуж и вроде даже как уже на сносях. Долго обнимал Олега, предлагал при любой беде обращаться за помощью. Не прожил два дня, уехал, оставив Людмилу в полном недоумении. Причину подобной щедрости он так и не объяснил.、А、Олег выдавать чужие тайны тоже не привык. В кузне снова послышался звон. Бедуноидинец расковывал и крендицы в лепешки. Больше, впрочем, работал мальчишка. Ему руку нужно было разрабатывать. Спешить с крендицами все равно ни к чему. Они и не прокованными могут своего времени спокойно подождать.